Глава 14. Безумие. Нейсотус, Нейсотус пеларди! Клинок блика с неприятным чавкающим звуком пронзает молящего о пощаде лайца. Заляпанная грязью и кровью, тело дёргается и замирает рядом с другими мёртвыми воинами, осеившими землю за разрушенной стеной. «Кажется, этот последний», — устало замечает лысый здоровяк. Он обтирает лезвие и меча об одежду убитого и убирает его в ножны. Эта сцена не вызывает во мне никаких чувств. Я так устал, что хочу лишь одного — поскорее закутаться в плащ, одеяло, спальный мешок или просто упасть под каким-нибудь деревом и проспать целый день. Мы победили. Немалой ценой — потеряв огромное количество людей, но все же победили. Пустили елайцев за стены, а потом Эйрик и его люди провернули тот же самый фокус, что и в Торнхилле. Мощный магический взрыв не только отрезал хлынувшие на нашей земле тысячи людей от подкреплений, он еще и уничтожил изрядную часть стоявших перед рекой вражеских войск. Сейчас, глядя на все еще бушующую на месте лайской армии магическую бурю, я только качаю головой. столько жертв столько смертей идем рой зовет сержанты мы направляемся в сторону города часть тех воинов которые уцелели были вынуждены остаться на поле боя и добить раненых врагов в их числе оказались и мы с бликом задержавшись в этой кровище на несколько колоколов длинная вереница выживших в сражении имперских солдат тянется по склонам холмов к временному лагерю над ним разносятся крики раненых Плач, стоны, воодушевленные возгласы и даже пение. Несмотря на весь ужас, который нам пришлось пережить, люди радуются. Тому, что удалось победить. Тому, что теперь на этом участке фронта нам ничего не угрожает. Тому, что у нас получилось выжить. Я прохожу мимо лекарских палаток, в которых за всполохами магии видна работа уставших, изнуренных целителей. С самого начала сражения они лечили раненых. Вытаскивали их с того света, сращивали кости. Маги устали, изнурены, и энергии в них осталась пара капель. Я вижу, как некоторые из них спят прямо на земле, восстанавливая утраченные силы. В центре лагеря организовано что-то вроде места сбора. Туда стягиваются все, кто выжил в этой бойне. Солдаты, разбросанные сражением, пытаются отыскать свои отряды. Вечереет, и на временный лагерь наползают сумерки. Везде горят костры, вокруг которых собираются солдаты, и, поплутав меж них, мы выходим к месту нашей стоянки, обнаружив там остатки речных воронов. «Живы, мать вашу!» — разносятся довольный голос, и навстречу блику поднимается коряга. Он хлопает заместителя командира по спине, и я вижу, что голова главного разведчика перебинтована, а правую ногу он сильно подволакивает. Мужчина, заметив мой оценивающий взгляд, морщится. Да нормально всё со мной. Так, потрепало чуть-чуть. Через несколько дней буду как новенький. Я улыбаюсь, киваю, жму руку разведчику и обвожу взглядом собравшихся за нашим костром солдат. Чуть больше двадцати человек. Первым я замечаю Пека. Удивительно, но шнырь выжил, хотя и находился рядом со мной, когда по стене ударили чернокнижники. Я думал, там все погибли. Правда, выглядит парень не очень. Его левая рука на перевязи, перебинтована. а лицо напоминает отбивную. Он скалится половиной выбитых зубов, увидев нас. «Смотрите-ка, наш визончик без единой царапины!» произносит пек, глядя на меня. «Как уцелел, когда по нам долбанули!» «Повезло», — отвечаю я, садясь прямо на землю рядом с корягой. «Как и всем нам», — замечает Имлерис, сидящий с другой стороны костра. Капитан щеголяет огромным порезом, тянущимся от виска к подбородку, через всё лицо. но в остальном выглядит целее прочих. Даже одежда не особо испачкана». «Хорошо выглядите», — хмуро бросает блик, также обратив внимание на вид Демарку. «Ага», — односложно отвечает тот, не желая ничего объяснять. мистер Имлерис получил ранение в самом начале боя», — важно поясняет Пек. «И его унесли в походный лазарет». «Мы ничего не отвечаем на это высказывание». Я подозреваю, что Имле리스 в очередной раз просто испугался и не решился участвовать в сражении. У него на лице всего лишь порез, задевший только кожу и верхний слой мяса. Неопасный, не сильно кровоточащий, не мешающий сражаться. В бою я видел солдат с куда более серьёзными травмами, которые бились с елайцами насмерть, не обращая внимания на свои раны. А этот? В душе поднимается раздражение, и я понимаю, что не испытываю кимлерису ничего, кроме лёгкого презрения. Проклятие! Да лучше бы нашим капитаном был Блик! «Это все, кто выжил?» — спрашиваю, чтобы сменить тему. «Видимо», — кивает Димарко. «Мы здесь уже несколько колоколов и пришли почти в одно время. Вы с Бликом последние. Может, кто-то ещё подтянется, но я бы на это не рассчитывал». И какие будут приказания? Что делаем дальше? Что снова не терпится в бой? Сплёвывает Пек. Еле живы остались, а тебе хочется опять в эту рубку? Хочу знать, сколько времени у меня есть, чтобы поспать. Не будет в ближайшие дни никакой рубки, идиот. Отрезаю я. Ты слепой, что ли? Елайцев мы убили, а на ту сторону реки теперь и вовсе не попасть. Те из врагов, кто остался жив через лес, сюда не сунутся. Да и мало их. «Отойдут, чтобы перегруппироваться и соединиться с остальными силами!» «И давно ты стал тактиком, Рой?» Растягивая слова, спрашивает Имлерис. «Это очевидно любому, кто видел, что произошло!» Глядя ему в глаза, отвечаю я. «И... удивительное дело, капитан отводит взгляд!» «Сколько времени у нас есть на отдых?» Встревает в разговор Блик. «До утра». Имлерис встаёт. «На десятый колокол генералы Молох и Слейд хотят видеть всех на построении, на центральной площади Ранхальда, так что будьте готовы заранее. Если кто еще придет, передайте им это». Не добавляя ни слова, капитан разворачивается и уходит, теряясь в сумраке окутавшего лагерь вечера. «Интересно, куда он?» «Пожрать есть чего?» — спрашиваю я. Вскоре мы черпаем мясную похлебку из общего котелка и обмениваемся малозначительными фразами. Обсуждать сражения в деталях ни у кого желания нет, но кое-что все же всплывает в разговоре само собой. Да и трудно игнорировать синеватое зарево, все еще полыхающая за рекой. «Как думаете, парни?» «Так и было задумано?» — спрашиваю я. Со всеми этими взрывами. Коряга и еще один уцелевший десятник по прозвищу Соловей переглядываются. «Что-то вроде того», — говорит разведчик. «Пока вас не было, Имлерис пообщался в своей палатке с несколькими другими сотниками. Твое недоумение, руй скажем так, вполне обоснованно Многие солдаты возмущены неверными данными разведки и тем, как все обернулось. По лагерю уже ходит слух, что нас просто использовали и не сочли нужным предупредить об этом». «А точнее...» «Не думаю, что стоит обсуждать разговоры капитана в его отсутствии!» «И вообще, не нам ломать голову над приказами военного руководства!» Небрежно замечает Пек и ловит наши взгляды. «Что?» «А ты давно стал под ушвы Имлериса Спрашиваю я. Шнырь мгновенно ощеривается. «К твоему сведению, юрой после сражения меня назначили личным адъютантом мессира Димарка, и если ты...» Дзинь. Походная кружка, которую я бросаю, попадает точно в лоб Пеку. Парень падает навзничь, не от силы удара, а от неожиданности, и тихонько подвывает. «Ах ты, скотина! У меня и так все лицо!» «Иди погуляй, пока я не озадачился вопросом, куда ты делся со стены незадолго до удара, и не разукрасил твою рожу еще сильнее», — советую я. «А вздумаешь выслуживаться перед Эмлерисом, пересказывая ему наши разговоры? Переломаю все пальцы. Тебя потом не то что адъютантам, поломоем не сделают». Шнырь, бормоча что-то себе под нос, встает и уходит, а я прячу лицо в ладонях. Проклятье! Я не собирался так поступать. Не хотел грубить, угрожать, шпынять, даже несмотря на поведение пека. Это усталость и злость, которая накопилась после сражения. Я просто выплеснул ее не туда, куда следовало. Нужно поспать. — Ты поаккуратнее с ним, — замечает один из сослуживцев. «Крысёный же правда выигры с повышения за то, что подтвердил, как героически наш капитан сражался и получил ужасную рану, хотя и был на другом участке стены. Такие зверьки любят укусить, улучив самый неудачный для тебя момент». Примок сведению, улыбаюсь я. «Видимо, просто устал. Не хотел так с ним?» «Да всё правильно ты сделал!» — фыркает коряга. «Он достал уже всех. Рассказывал, как героически сражался с кейласами», «Уверен, всё это обыкновенное враньё, как и раньше. Пусть паскуда только попробует вякнуть что-нибудь против нас. Отплевать! Всё равно Эмлересу недолго осталось капитаном быть». «Да и храж бы с ним!» — отмахиваюсь я и осекаюсь, вспоминая гигантов, раскидывающих наших воинов. М «Да... Тут хочешь не хочешь, а в приметы поверишь. Надо бы Парижу упоминать их в речи. Так что там происпользовали?» Елайцев, судя по всем прикидкам и слухам, было не двадцать тысяч, а больше тридцати. И нашей главной задачей было спровоцировать эту армию. Ловушка? Точно. Капитан Бешеных Псов в беседе с Имлерисом говорил, что у них, и еще нескольких раскиданных по укреплениям отрядов, был приказ заманить за стены и уничтожить как можно больше чернокнижников, монстров и людей. Но главное — малефики После того, как большая их часть сунется за укрепление, в сражение должен был вступить Эрик со своими чёрными. «Видимо, те ящики, которые мы видели в Торнвилле, использовали и тут?» «Как мы и подозревали перед боем», — соглашается Коряга. «Неспроста чёрные лазили по ночам за рекой вместе с инженерными отрядами. взрывали эти, чтоб там ни было. Судя по всему, именно таков был план Молоха. Сделать вид, что мы проигрываем». «Или на самом деле дать нам проиграть в какой-то момент?» — хмуро замечает Блик. «Сами видели. Конница Слейта вступила в бой лишь в самый последний момент, перед тем, как чернокнижники повалили за стену. Зуб даю, чтобы расчистить для них место и чтобы малификер рванули за укрепление». «Или так», — соглашается Коряга. «Но так или иначе требовалось пропустить часть ударной группы элайцев, пожертвовав каким-то числом войск и стенами». чтобы разнести их атакующий кулак. Потому и маги не особо усердствовали защищать укрепления. Они просто ждали, пока ублюдки хлынут внутрь. Ну, я хорошенько обдумываю слова. Нельзя сказать, чтобы у нас не получилось обмануть врагов. Мы вырезали всех, кто был на нашей стороне, а взрыв разнёс большую часть елайских войск за рекой, если я правильно понимаю. Остальные разбежались, да. К тому, что и видел, что творится за рекой. Издали. Только проявление магии. Там будто ворота бездны разверзлись. Земля выжжена, оплавилась полосой, шириной почти в целую милю и длиной в две. За этим магическим штурмом слабо видно, но в земле огромный провал, который никак не преодолеть. Теперь этот участок вообще можно не охранять. А главное, а стран... Коряга кивает на крайнюю палатку, где, судя по всему, спит наш уцелевший маг. Сказал, что такое энергетическое поле не пройти ни одному колдуну, не говоря уже об обычных людях. И когда это поле рассеется, никто не знает, но даже если и так, ты сам потом глянь на провал, поймёшь. Можно сказать, что Эрик возвёл на месте снесённых укреплений новое, куда мощнее. Будь я генералом Молохом, сам бы не стал объяснять солдатам, что к чему. И лайцев следовало обмануть. Показать им, что мы не намерены отступать, чтобы враг почувствовал вкус победы, чтобы попёр вперёд, сминая наши ряды, и не понял, что именно этого от него и ждут. Но эти мысли я решаю оставить при себе. Людям, как правило, не нравится, когда их используют в тёмную. Да и я слишком устал от прошедшего дня, чтобы бессмысленно разглагольствовать на эту скользкую тему. Мы просто солдаты и исполняем приказы вышестоящего начальства. Поймав себя на этой мысли, я всерьез думаю о предложении Айрилен. Надеюсь, она выжила в сражении. Если так, завтра же скажу, что хочу стать десятником. Все-таки есть в этом преимущество. Больше личного пространства, больше возможностей для встреч с Берингаром, больше информации. Не хочется быть простым мясом, годным только для убоя. Я ведь знаю, что способен на большие. Попрощавшись со служивцами, я встаю и отправляюсь к палатке, которую мы делили с тремя другими солдатами. Но теперь все они мертвы, так что временное жилье в моем полном распоряжении. Сначала проверяю небольшую сумку, зарытую под походным рюкзаком и спальником. В ней лежит камень Эрлинкар и книга Беренгара. Посмотрев на артефакции на рай, я думаю, что неплохо было бы поговорить с учителем, но усталость берет свое. Поэтому я просто завешиваю вход, Залезаю в спальный мешок и проваливаюсь в крепкий сон. На утро следующего дня, как и говорил Имлерис, все уцелевшие воины, построившись по отрядам, отправляются в Ранхольд. Город, когда мы подходим к нему, выглядит совсем не так грозно, как раньше. Обугленное. Частью рассыпавшиеся башни крепости, пробитые в нескольких местах стены, раздолбанные магией дома. От магической башни, которую я видел в свой первый визит, остался только остов. Ворота, ведущие к твердыне, снесены. Мощные решётки оплавлены. Везде валяются кучи мусора, которые старательно убирают инженерные отряды и вызванные обратно в Ранхальд добровольцы из числа местных жителей». то тут, то там встречаются кучи трупов, сваленных вместе, и своих, и чужих. Их просто сжигают, и в воздухе стоит мерзкий запах сжёного мяса. На улицах видно немало кейласов и рашей вокруг которых я замечаю магов. Они разделывают твари прямо там, где их убили, занося заметки в свои тетради и блокноты, вырезая нужные им органы и исследуя анатомию тёмных существ. Однако главная площадь, в отличие от остального города, расчищена как следует. В ее центре установлен наспех сколоченный подиум, на котором восседают генерал Молох, Айрилин, увидев целую и невредимую Магессу, в груди разливается теплое и приятное чувство, Эйрик, другие высшие командные чины северного кулака армии и империи, которых я не знаю, и отец с братьями. Роб и Норман тоже выжили в той мясорубке. Хвала святым предкам. Какие бы у нас ни были отношения раньше, сейчас я очень рад узнать, что с ними всё в порядке. Вместе с остальными уцелевшими солдатами, способными прийти сюда, мы выстраиваемся по периметру площади ровными квадратами. Нас здесь собралось чуть больше трех тысяч человек. Если хотя бы столько же раненых сейчас лежат во временном лагере и лазаретах города, значит, выжило примерно треть оборонявших Ранхульт. Качаю головой. «Проклятье! Какие жертвы!» При этом я не удивлен, что отряд черных почти не поредел. На площади их собралось около двух с половиной сотен. В сравнении с обычными солдатами потери у магов с разрешением на убийство незначительные. Впрочем, при более внимательном взгляде я замечаю странность в поведении некоторых черных. Они подергиваются, морщатся, а иные вовсе сцепили зубы так, что, кажется, вот-вот раскрошат их. а голубые прожилки на морщинистых лицах будто светятся ярче, чем прежде. Ха, что это с ними? Когда на главную площадь заканчивают стягиваться последние отряды, на подиуме встает генерал Молох. «Солдаты! Воины! Защитники империи!» начинает он зычным голосом, который разносится над нашими головами. «Каждый из вас проявил невероятную доблесть и смелость в сражении за Ранхальд. и ваш подвиг не будет забыт в веках. Ура! Ура!» Ударяя себя по груди кулаками, громыхают солдаты. «Мы потеряли много друзей, сослуживцев и родственников в этом сражении, но всё это было сделано не зря. Нам удалось уничтожить один из трёх атакующих кулаков Ялайской армии. Нам удалось убить высшего малефика управляющего этой ордой, самого ученика советников Ирандера». «Да-а-а-а!» еще нам удалось запечатать единственный путь на запад для этих тварей. Теперь север пригранища может не опасаться неожиданного удара елайских отродий, а мы, наконец, получим возможность перейти в контрнаступление!» да! это будет следующий шаг в нашей победоносной войне. Теперь наш путь лежит к Лавенгейскому валу. Нас осталось немного, я знаю». но по дороге к нам присоединятся все доступные резервы имперской армии, которые сейчас направляются туда же, от реки Тариэль. Двадцать отборных тысяч, прошедших долгое обучение. Мы соединимся с ними и, добравшись к южному концу туманных гор, станем одним целым с центральным кулаком армии, а затем нанесем сокрушительный удар в самое сердце Елайского королевства». Солдаты ревут так, что у меня закладывает уши. Всех воодушевляет речь генерала, и воины будто забывают, как еще накануне им не нравилось, что их использовали, чтобы заманить лайцев на этот берег реки. Но сначала мы с генералом Слейтом, магистрами Старвинг, Стоун, Роквелл и Тысячниками, которые привели нас к победе в этом сражении, наградим каждого в соответствии с заслугами. Многие из вас вчера проявили себя доблестными сынами империи, а подвиги требуют поощрения. Айрилин, Эйрик, двое других магистров, отец, сам генерал Молох и Тысячники одновременно вызывают по восемь солдат к себе на помост и награждают их грамотами, утверждающими дополнительные выплаты. Выдают медали и повышают наиболее отличившихся воинов в должности. И когда произносят мое вымышленное имя, я понимаю это не сразу. «Ну и чего замер?» — шипит коряга, толкая меня в спину. «Иди!» Под взглядами трех тысяч человек, отбивающих воинское приветствие по нагрудникам, вместе с еще семью счастливчиками, я выхожу из строя и направляюсь к помосту. «Проклятие, там же отец! А вдруг он меня узнает?» Как назло, я поднимаюсь в очереди так, что оказываюсь прямо перед ним. Пронзительно синие глаза изучают меня с ног до головы, останавливаются на лице, и отец ободряюще улыбается. «Нервничаешь, сынок?» Услышав это, я теряю дар речи, и лишь через пару мгновений, в которые сердце пропускает несколько ударов, понимаю, что это отеческое обращение генерала к солдату, и на самом деле он меня не узнал. «Немного, господин Слейд?» Стараясь, чтобы голос звучал глуше, отвечаю я. Скосив глаза, вижу в нескольких шагах Айрилен, которая тоже смотрит в мою сторону, награждая кого-то другого. Магесса, поймав мой взгляд, улыбается, и вот уж неожиданность подмигивает. А вот ее брат выглядит... уставшим. Его улыбка, обращенная к награжденному солдату, скорее похожа на волчий оскал, будто капитан Черных превозмогает сильнейшую боль, А еще я замечаю, что он дергает левой кистью, но старается, чтобы этого никто не видел. Точно так же, как некоторые из его подчиненных. «Рядовой Рой, сын Криса из отряда речных воронов, награждается званием десятника», — громко объявляет отец, прикалывая на лацкан моего походного мундира знак сержанта. Затем оборачивается, принимает из рук адъютанта небольшую коробочку. «А также за доблесть в сражении», Получает императорский знак почёта третьей степени. Благодарю за службу, солдат. Служу империи!» Отбив приветствие, отвечаю я. И уже собираюсь уйти с помоста, как вдруг чувствую, как тревога сжимает сердце. Елайская гниль! Что это за... Восприятие, которое я и не думал активировать, неожиданно показывает в сознании леденящую кровь сцену. Словно наяву вижу, как в голову отца врезается молния, раскалывая его череп, и он падает на доски. Совсем не раздумывая над последствиями, действуя на инстинктах и рефлексах, я толкаю плечом могучую грудь, закованную в латный доспех. Бах! Заклинание, предназначенное отцу, взрывает голову его адъютанта. Забрызгав нас кровью и мозгами, несчастный падает на подиум, а затем все тонет в какофонии грохота и звуков. Отец очухивается первым, рывком отталкивает меня за спину и вызывает огромный куполообразный щит света. Он накрывает меня, братьев, тысячника огненной колонны и пару адъютантов. А через миг защитное заклинание генерала Слейта разбиваются несколько огненных шаров. «Собраться!» — ревкает отец. «Роб Норман, держаться рядом!» Братья мгновенно оказываются возле меня. напряжённые, словно струны лютни, а я, наконец, вижу, что происходит. Чёрные начали убивать всех, кто их окружает. Вокруг их отряда воцарился настоящий хаос. Часть колдунов напала на своих братьев, часть — на солдат, стоящих в парадном порядке. Не все начали убивать имперских воинов, примерно треть, но это мало что меняет. Главная площадь мгновенно становится полем боя. ближайшие к черным воины сразу оказались посечены заклятиями и превратились в окровавленные и обгорелые трупы люди эрика разбрасывались атакующим колдовством не разбираясь кто стоит вокруг прожилки на их искаженных лицах потемнели став угольно черными немногим из тех кто оказался близко к предателям удалось спастись и то за счет успевших среагировать магов в других отрядах выставивших щиты на площади мгновенно завязалась потасовка Праздник превратился в бойню. Солдаты под предводительством капитанов и сержантов начали отступать к улицам. Где-то запели тревожные рожки, призывая подкрепление. «Что происходит?» — рявкает генерал Молох, оказавшийся рядом с нами. «Слэйд!» — «Знал бы, бах, бах!», бах! Мощнейшие удары острова ветра разбрасывают с подиума всех, кто не был защищен щитом отца, разрывая несчастных в клочья. а сам Кристиан, увидев, что к нам направляются несколько чёрных, командует. «За мной! Держаться рядом!» И спрыгивает с деревянного настила на площадь. Все следуют за ним, кроме меня. Я вижу на дальнем конце подиума Эрика, стоящего на коленях, держащегося за голову и рвущего на себе волосы. А рядом с ним склонившуюся над братом Айрелин. «Что с тобой?» — выкрикивает она. «Уходи!» Едва слышно бормочет капитан Чёрных. «Я при... принял слишком много эссенции, слишком, и эта буря, она действует. Уходи!» Бормотание переходит в крик, и что-то меняется в его лице. Линии энергопотоков Эрика становятся тёмно-синими, почти чёрными, а затем вокруг него бьёт импульс, отбрасывая Айрилен в сторону. Я ощущаю донёсшиеся до меня отголоски магии. Ни светлый ни тёмной, иной. «Эйрик, нет!» Айрилен удерживается на ногах и снова бросается к брату, но он встречает её двумя мощными ударами огня, разбившимися о выставленной магессой щит. «Эйрик, это же я!» — восклицает женщина в замешательстве. А через мгновение капитан Чёрных обрушивает на сестру всю силу своей магии. Он сплетает в одну длинную цепь мощь стихий, заставляя Айрилен защищаться и не давая ей атаковать в ответ. Но я не уверен, что она стала бы это делать. Все происходит за считанные удары сердца. Один из огненных шаров ломает щит Айрилен, которая до сих пор не может поверить, что собственный брат хочет ее убить. А следом ледяное копье пробивает бок Магессы, и она, вскрикнув, падает. «Стой!» — рявкаю я, бросаясь к Эрику. Внутри пробуждается ярость. Она подстегивает меня и, как ни странно, позволяет охладить разум за доли мгновения, невероятно быстро войдя в состояние потока. Магии в источнике достаточно, чтобы усилить мышцы и ускориться. Достаточно, чтобы метнуть в Эйрика, уже готового добить Айрелин, три короткие молнии и отвлечь от Магессы. Достаточно, чтобы активировать восприятие и уклониться от двух пущенных подряд огненных заклинаний, сошедшего с ума колдуна. Достаточно, чтобы за один удар сердца вызвать полевой щит, который избивает третью атаку чёрного капитана. Достаточно, чтобы метнуть в него два символа арках подряд, впиться в свободную руку давно не стриженными ногтями и приказать нескольким каплям крови соединиться с валяющимися за Эриком телами двух мёртвых магистров. Вокруг такой хаос. Кто за ним разглядит мою волшбу? Все сражаются, а Эрика нужно остановить. Ментальное воздействие чёрный отбивает легко, вызвав вокруг предплечья светящийся щит, а вот две тугие струи крови, ударившие его в спину почти одновременно с символами ар, не замечает. Один рубиновый хлыст пронзает его плечо насквозь, второй обвивает ногу Эрика и дёргает в сторону, заставляя его пошатнуться. А мне только это и требуется. Ещё пара мгновений. Ну же! Я не успеваю совсем чуть-чуть. «В грудь, словно таран, бьет ледяная глыба, и если бы не воздушный щит, который я инстинктивно возвожу, от меня остались бы только кровавые ошметки. Но не в этот раз. Меня швыряет на подиум, относит назад, но я успеваю с размаха вонзить меч глубоко всколоченные доски, усиливая этот удар магией, и останавливаюсь. Вокруг рассыпаются льдинки чужого заклинания. Восприятие работает как надо». бросаясь в сторону за миг до того, как туда, где я только что лежал, падает огненная капля, расплескивая вокруг себя пламя. Еще рывок на опережение, и ухожу от воздушного лезвия Эрика, разнесшего позади меня чудом уцелевшие стулья, на которых во время награждения сидело командование. Стараясь не отпускать волю, раздваиваю сознание, и второй его частью пытаюсь обхитрить капитана Черных. Не знаю, каким чудом, но у меня получается вызвать пылевой щит, скопировав в него структуру кровавой сети. Именно той, которой обучал беренгар а не топорной, которой я разрубил двух рашей на поле боя. Гибкой. Способной не убить, но задержать заклинание оружие или человека. Замедленный восприятием я даже успеваю заметить, как на расстоянии и в несколько шагов вокруг меня собираются песчинки, пылинки, куски земли, Непрерывно дрожа они взмывают в воздух, замирают на долю мгновения, а затем невероятно быстро сплетаются в широкую сеть, которая вонзается в Эрика, опутывает его и валит с ног. А я, оказавшись рядом, формируя символ Аркэх, накачиваю его энергией, насколько могу, и отправляю в голову капитана Чёрных. Ментальное воздействие пробивает его насквозь. Мгновение другое, и мужчина, дёрнувшись, замирает. Вокруг него всё ещё светится и мягко шелестит пылевая сеть, пока я наклоняюсь над пленённым безумцем и прислушиваюсь к его дыханию. Жив, скотина. А когда поворачиваюсь к Айрилен, намереваясь проверить и её, вижу, как Магесса, приложив руку к окровавленному боку, пытается встать всего в нескольких шагах. Она смотрит на меня странным взглядом. «Госпожа!» Начинаю я, но она поднимается на ноги, делает шаг вперёд, покачивается и падает. Я успеваю оказаться рядом и подхватить ее. Из бока магистра Старвинг так и хлещет кровь. Проклятье! И, как назло, заклинания целительства мне не подвластны. «Не маг, значит», — тихо произносит женщина, глядя мне в глаза, а затем теряет сознание.